Глава 23. В тот день, когда лорд Олдерхерст возвратился в Лондон, было сыро и пасмурно. Его светлость, похудевший и побледневший, забился в угол экипажа и закутался в дорожный плед. Жаль, конечно, что Лондон не пожелал показать ему свою более приветливую личину. Однако сам Маркиз с удивлением осознал, что испытывает прилив энергии и энтузиазма куда больше, чем испытывал когда-либо в жизни. Дорога домой была длинной, и он места себе не находил, так хотел поскорее увидеться с женой. Как приятно будет сидеть напротив нее за обеденным столом и видеть улыбку в ее счастливых глазах. А когда он признается, что скучал по ней, она покраснеет от удовольствия, словно юная девушка. Ему было интересно, как на ее внешности отразились перемены, которые он подметил в письмах. У нее было достаточно времени и возможностей для развития и она могла стать восхитительным компаньоном. Она была просто прекрасна, когда ее представляли при дворе. Благодаря своему росту и осанке она выглядела даже впечатляюще. Да, она была той женщиной, с которой ему стоит считаться в своих планах. Он понимал, что его отношение к ней стало намного теплее. Думая об этом, он чувствовал себя несколько неловко, но лишь потому, что всю жизнь не любил сантименты. Он не испытывал и тени этих самых сантиментов по отношению к Одри, которая была легковесной, пустоголовой особой. Он всегда чувствовал, что ему ее навязали, и ее семья, и его собственная. Он ее не любил. Она тоже его не любила. Это была глупая попытка. А их ребенок не прожил и часа. Эмили понравилось ему с самого начала, а теперь... Нет, когда экипаж свернул на Беркли-сквер, он почувствовал какой-то трепет в груди, в том месте, где располагается сердце. Дом, конечно же, будет выглядеть очень приятно. Эмили наверняка каким-то образом придаст ему праздничный и приветливый вид. У нее в запасе была масса мелких женских хитростей, касательно ярких огней и цветов. Он ясно представлял себе ее лицо взрослого ребенка, то выражение, с которым она его встретит. На Беркли-сквер кто-то был болен, Серьезно болен, потому что одна сторона площади была вся услана хоть отсыревшей, но свежей соломой, чтобы колеса не так грохотали по мостовой. Выходя из экипажа, он заметил, что солома лежит и перед дверью его дома. Лежит толстым слоем. Дверь распахнулась. Переступив порог, он глянул на слугу, стоявшего ближе остальных. Тот был мрачным, как гробовщик, и это выражение настолько противоречило настроению его светлости, что он остановился в раздражении. Он еще не успел сказать ни слова, как почувствовал странный запах. «Почему в доме пахнет, как в больнице?» спросил он раздраженно. «Что здесь происходит?» Слуга ответил и растерянно обернулся к старшему позванию, дворецкому. О том, что в доме кто-то тяжело болен или умер, говорил не только запах антисептика, зловещий, чистый, ужасный запах, но также и неестественное звучание приглушенных голосов. Лорд Олдерхерст Похолодел и весь сжался, когда услышал слова Дворецкого и тон, каким они были произнесены. «Ее светлость, милорд! Ее светлости очень плохо, врачи от нее не отходят». «Ее светлости?» Дворецкий почтительно отступил в сторону. Дверь утренней комнаты отворилась, и на пороге возникла леди Мария бэйн Ее обычный светский вид, умудренный годами живиальности, куда-то делся. Она выглядела лет на сто и казалась немощной старухой. Такое впечатление, что она сама отпустила пружины, которые ее держали, и благодаря которым она так легко и быстро двигалась. «Пройдите сюда», — сказала она. Когда он в ужасе и все еще ничего не понимая вошел в комнату, она плотно закрыла дверь. «Предполагается, что я должна донести до вас эту весть бережно», — произнесла она дрожащим голосом. «Но я не стану». Ни одна женщина, которая пережила то, что пережила я в эти три дня, не сможет этого сделать. Бедное создание умирает. Возможно, она уже умерла. Она села на диван и принялась вытирать безостановочно льющиеся слезы. Ее старые щеки были бледны, а мокрый платочек весь измазан розовыми румянами. Она видела эти пятна, но ей было все равно». Уолдерхерст в ошеломлении смотрел на такое невероятное с ее стороны пренебрежение собственной внешностью. Он откашлялся и попытался что-то сказать, но не мог. «Черт побери! Скажите же, что происходит?» Наконец выдавил он из себя. «О чем вы? О ком вы говорите?» «Об бэмили Уолдерхерст. Мальчик появился на свет вчера, и с тех пор она все слабеет и слабеет. Она долго не протянет». «Она!» — выдохнул он. Лицо его приобрело свинцовый оттенок. «Не протянет? Эмили!» Боль и шок были такими невероятными, что его пробило насквозь, до самых глубин человечности, скрытой эгоизмом и условностями. Он прежде всего подумал и заговорил об Эмили. Леди Мария продолжала плакать, не стесняя своих слез. «Мне уже за семьдесят», — сказала она, «и последние три дня ставят для меня достаточным наказанием за все, что я в этой жизни совершила. Я тоже побывала в аду, Джеймс». И пока она еще была в сознании, она думала только о вас и о вашем бедном ребенке. Не могу даже представить, какой надо быть женщиной, чтобы до такой степени беспокоиться о мужчине. И вот она получила, что хотела. Умирает за вас. «Почему мне ничего не сообщили?» — спросил он по-прежнему странным зажатым голосом. «Потому что она сентиментальная дуреха и боялась за вас». Ей надо было приказать вам вернуться домой, чтобы вы прыгали вокруг нее. Надо было доводить вас до истерики». Никто и никогда не одобрил бы такого поведения. И в первую очередь сама Леди Мария. Но за эти три дня она совершенно потеряла голову. Ее письма были такие радостные. «Да она бы писала вам радостные письма, даже если б сидела в котле с кипящей смолой!» — крикнула ее светлость. «К ней относились ужасно! Ее пытались убить!» А она боялась слово сказать, обвинить своих преследователей, потому что опасалась, что вы этого не одобрите. Знаете ли вы, Джеймс, что вы ведете себя просто отвратительно, когда считаете, что кто-то покушается на ваше достоинство? Лорд Олдерхерст стоял, сжимая и разжимая кулаки. Он не опасался за свои мыслительные способности, когда его терзала лихорадка, но сейчас Киму казалось, что он сходит с ума. «Мария!» «Добрая моя Мария, я не понял ни слова из того, что вы говорите, но сейчас я должен увидеть ее и убить ее, если она вообще дышит. Вы с места не сдвинетесь. Слава Богу, вот доктор Уоррен». Доктор только что спустился сверху, где держал руку умирающий и его переживания были написаны у него на лице. В доме, в котором поселилась смерть, все начинают говорить шепотом, сколько далеко от покоев больного они не находились и леди Мария крикнула шепотом. «Она еще жива?» «Да», — ответил доктор. Лорд Олдерхерст подошел к нему. «Можно мне ее увидеть?» «Нет, лорд Олдерхерст, пока что нет». «Значит ли это, что я не смогу ее увидеть до самого последнего мига?» «Если и когда этот миг настанет, вас позовут». «Что мне делать?» «Вы ничего не можете сделать, только ждать. С нею Брэнд, форсит и Блаунд». «Но я ничего не знаю. Мне должны рассказать. У вас есть время поговорить со мной?» Они прошли в кабинет Уолдерхерста в Святая Святых Эмили. «Леди олдерхерст очень любила сидеть здесь», — заметил доктор Уоррен. Уолдерхерст понял, что она писала ему, сидя за его письменным столом. На столе лежали ее ручка и бювар. Наверное, ей нравилось писать ему, сидя в его кресле. Это было так на нее похоже». Он вздрогнул, увидев на приставном столике наперсток и ножницы. не должны были сообщить», — сказал он доктору Уоррену. Доктор орен сел и объяснил, почему ему ничего не сообщали. Он рассказывал и с интересом наблюдал, как лорд Уолдерхерст пододвинул к себе ее бювар и механически открывал и закрывал его. «Я хочу знать», — сказал лорд Уолдерхерст, «можно ли мне поговорить с ней? Я бы хотел поговорить с ней». «Это вполне естественное желание» намеренно, спокойно заметил доктор Уоррен в такой момент. «Вы полагаете, она меня не поймет, не услышит?» «К сожалению, этого никто не знает». «Как это жестоко!» — медленно проговорил лорд Уолдерхерст. «Я считаю, что должен кое-что рассказать вам, лорд Уолдерхерст». Доктор продолжал внимательно за ним наблюдать. Этот человек не нравился ему в прошлом, и сейчас ему было интересно, тронут ли его некоторые факты и способен ли он вообще что-либо почувствовать. До своей болезни леди Уолдерхерст очень четко выразила мне свое единственное желание. Она взяла с меня слово, и я должен был его сдержать, несмотря на обстоятельства или вашу волю. Она попросила, что если придется пожертвовать чьей-либо жизнью, это должна быть ее жизнь. Лицо Уолдерхерста до того свинцово-серое побагровело. «Она попросила вас об этом?» «Да, и что самое ужасное, она не забыла своей просьбы». Когда у нее началась горячка, мы услышали, что она молится, и она молила меня, словно высшее божество, чтобы я исполнил ее просьбу. Она необыкновенная. Она спасла вашего сына, вытерпев невероятные муки. Вы хотите сказать, что если бы она больше заботилась о себе, а не о безопасности ребенка, с ней бы этого не произошло? Уоррен кивнул. монокль Монокуль Уолтерхерста все это время болтался на шнурке. Он каким-то судорожным коротким движением подобрал его, Вставил в глаз и посмотрел в лицо доктору. Руки Олдерхерста дрожали. «Боже мой!» — воскликнул он. «Если бы я был здесь, ничего бы этого не случилось!» Он встал, опираясь дрожащими руками о письменный стол. «Все просто и понятно», — сказал он. «Она была готова разорваться в клочья, лишь бы дать мне то, чего я желал. А теперь, господи, прости, мне кажется, что я скорее задушил бы этого ребенка своими руками, лишь бы она была жива». в этот миг Закостеневшая, неподвижная, глухая оболочка немолодого аристократа дала трещину. С него слетело все его напыщенное достоинство. и стали видны загнанные глубоко внутрь истинные чувства. Он казался безумцем. На лбу его выступил холодный пот, подбородок дрожал. «Мне все равно, есть у нас ребенок или нет. Мне нужна она. Мне никто больше не нужен. Я хочу видеть ее. Я хочу говорить с ней, жива она или нет». «Если в ней осталась хоть искорка жизни, она меня услышит!» Доктор Уоррен задумчиво смотрел на него. Он знал, что люди — любопытные существа, знал и то, что не знали некоторые его коллеги. Он знал, что жизнь — таинственная штука, и что даже затухающий ее огонек иногда можно раздуть заново с помощью сил, которые непонятнее описать он не в состоянии. Он хорошо знал натуру этой умирающей женщины и понимал, Что именно составляло смысл ее существования? Ее возвышенная невинная любовь к этому зацикленному на себе мужчине. Он видел это в ее истерзанном предсмертными муками взгляде. Ее последними словами была обращенная к Господу мольба, чтобы он, доктор Уоррен, не забыл свое обещание. «Не забудьте, — сказала она, — отче наш сущий на небесах, и пусть никто не забудет, да имя твое». Этот человек стоял теперь перед ним, опершись дрожащими руками о стол и не пытался скрыть свое страдание. Никто из знавших лорда Уолдерхерста не узнал бы его сейчас. «Я хочу видеть ее до того, как жизнь ее покинет», — прошептал он. «Я хочу говорить с ней. Позвольте мне ее увидеть». Доктор Уоррен медленно встал. «Из тысячи шансов против, может, этот единственный шанс будет за нее. Шанс, что она услышит голос, призывающий ее назад» к тем берегам, от которых она медленно уплывала. Шанс, что она узнает этот ровный голос, обычно скованного условностями человека. Никто не знает, на какие чудеса способна любящая душа, даже если и тело стремится ее отпустить. «Я поговорю с теми, кто, как и я, отвечает за ее состояние», сказал доктор. «Вы способны контролировать себя?» «Да». К спальне леди Уолдерхерст примыкал небольшой будуар, где дежурили медики. Двое из них стояли у окна и о чем-то перешептывались. Уолдерхерст молча кивнул и, подойдя к камину, ждал своей участи. Было не до церемоний. Доктор Уоррен присоединился к стоявшему окна. До лорда Уолдерхерста долетали только отдельные фразы. Боюсь, что сейчас уже ничего не имеет значения. В любой момент. Те, кто не сталкивался с тем, что он увидел в соседней комнате, должны молить Бога, чтобы им и не пришлось этого увидеть. В большой полутемной спальне царили пугающий порядок и тишина. Единственным звуком было тихое потрескивание огня в камине и еще более слабый звук доносящегося с постели прерывистого дыхания. Порой казалось, что оно остановилось, но затем с легким всхлипом возобновлялось. В сторонке стояла медсестра в униформе, на стуле рядом с постелью сидел пожилой человек. Он держал в руке бледную безжизненную руку Эмили Олдерхерст и, поглядывая на часы, считал пульс. Резко пахло антисептиком. Лорд Уолдерхерст подошел ближе. О том, насколько важен этот момент, говорило то, что при его появлении ни сестра, ни доктор не пошевелились. Эмили лежала на подушках. Лицо у нее было белым, как воск, слегка повернутым в сторону. Смертная тень уже коснулась ее век, проступила в уголках рта, накрыла щеки. Она была где-то далеко. Именно это Олдерхер почувствовал прежде всего, ее странную удаленность, тихое одиночество. Она уже покидала это место, так хорошо им обоим знакомое. Она уходила одна и отправлялась все дальше и дальше. А он стоял и смотрел на ее закрытые глаза, эти добрые, легко загоравшиеся радостью глаза, которые больше не видели ни его, ни мирской суеты, ни радости жизни, и его тоже наполняло невыносимое чувство одиночества. Но её одиночество, не его. Он не думал о себе, он думал о ней. Он хотел вытащить её из этого одиночества, вернуть обратно. Он осторожно опустился на колени, не отводя взгляда от её странного отстранённого лица и медленно взял в свою руку её, лежавшую поверх покрывала, влажную и прохладную руку. В нём вдруг возникли силы, которые обычно скрываются от нас и о существовании которых большинство из нас не подозревает. Он был тёплым и живым, живущим. Его рука, накрывшая её холодную руку, была живой и тёплой, и он новый, он такой, каким никогда не был прежде, посылал, передавал ей своё тепло. Он прошептал ей на ухо «Эмили». И снова медленно и тихо «Эмили». Она была далеко. Она лежала неподвижно. Грудь ее вздымалась еле-еле, таким слабым было дыхание. «Эмили! Эмили!» Доктор взглянул на него. Он привык к сценам у постели умирающих, но то, что он увидел, поразило его, потому что он знал, как обычно выглядел лорд волдерхерст. Этот врач не обладал гибкостью ума доктора Уоррена, который понимал, каким необычным может быть в необычных ситуациях поведение, казалось бы, самых далеких от странностей людей. «Эмили!» — звал его Светлость. «Эмили!» Он все повторял и повторял ее имя ритмично, страстным шепотом призывая ее вернуться. Так продолжалось, наверное, с полчаса. Он стоял на коленях и не замечал никого из присутствовавших в комнате. Он и сам не мог бы объяснить себе, на что он надеялся или что намеревался сделать. Он всегда небрежно отметал всякие намеки на оккультизм. Он верил в доказанные факты, в профессиональную помощь, в отрицание абсурдного. Но вся его довольно ограниченная натура сосредоточилась сейчас на одном. Он хотел, чтобы эта женщина вернулась к нему. Он хотел говорить с ней. Неизвестно, какие силы он всколыхнул. Какого ответа добилась его мольба. Возможно, ему на помощь пришел неуловимый прилив жизни. Но что-то изменилось. «Эмили!» — позвал он в очередной раз. И в этот момент доктор Уоррен уловил взгляд, считавшего пульс врача. «Пульс стал сильнее», — прошептал доктор Форсет. Поверхностное слабое дыхание тоже слегка изменилось. Послышался вздох более глубокий. Ненамного, но все-таки глубже. Дыхание перестало быть таким прерывистым. Вздох, другой. Леди Уолдерхерст шевельнулась. «Оставайтесь на месте», — прошептал доктор Уоррен и ее мужу. «И продолжайте говорить с ней. Не меняйте интонацию. Продолжайте». Эмили Уолтерхерст дрейфовала в тихом, безбрежном, бесцветном море, медленно погружаясь в него все глубже и глубже. Прохладная вода уже касалась ее губ, и она знала, без малейшего страха знала, что скоро эти волны укроют и ее губы, и лицо, и спрячут ее навечно. Боль отступила, на нее снизошел покой. И вдруг откуда-то издалека, сквозь окружавшую ее белизну, пробился тихий звук, поначалу ничего не значивший. Все, что не было тишиной, отступило от нее давным-давно. Не осталось ничего, кроме этого беззвучного белого моря и ее медленного погружения в него. Это было больше, чем сон, этот тихий мир, потому что мысли о пробуждении и о береге уже не осталось. Но далекий звук, монотонный, одинаковый, все повторялся и повторялся и повторялся. Что-то звало, что-то призывало. Она не думала об этом зове, в бесцветном море мысли не осталось. Она погружалась, вода уже коснулась ее губ. Но что-то продолжало настойчиво звать, что-то призывало вернуться. Зов был тихим, тихим и странным, таким настойчивым повторяющимся снова и снова. Звук остановил, что остановил. Ее плавание и ее погружение в тихое прохладное море — Она не могла заставить себя думать. Она хотела плыть. Неужели вода отступила? Она уже не плещется вокруг ее губ. А что-то все звало и звало. Она бы поняла, что это, но раньше, давным-давно, до того, как бесцветное море понесло ее прочь. Эмили, Эмили, Эмили. Да, когда-то она знала, что означает этот звук. Он что-то значил, но это было давно. и даже сейчас Он сколыхнул воду и заставил ее отступить. Именно в этот миг доктора посмотрели друг на друга, а леди Олдерхерст пошевелилась. Когда Олдерхерст покинул свое место у постели жены, доктор Уоррен проводил его в комнату, заставил выпить бренди и позвал слугу. «Вы должны помнить, — сказал доктор, — что вы и сами не здоровы «Я верю», — сказал его светлость, наморщив лоб. «Я верю, что каким-то таинственным способом заставил ее меня услышать». Доктор Уоррен был необыкновенно серьезен. Происходило нечто очень интересное. Он понимал, что стал свидетелем почти невероятного. «Да», — ответил он, — «я тоже верю, что вам это удалось». Через час или около того лорд Уолдерхерст спустился к леди Марии бэйн Она по-прежнему выглядела очень старой, но горничная поправила ей прическу и дала платочек, сухой и неиспачканный румянами. Она посмотрела на своего родственника уже более снисходительно, но по-прежнему разговаривала с ним тоном человека, незаслуженно скованного одной цепью со злоумышленником. Раздражение ее было вызвано тем, что он поставил ее в ситуацию неловкую, когда ей пришлось срочно искать аргументы, которые при иных обстоятельствах не понадобились бы. И верно, ведь поначалу она горячо оправдывала его поездку в Индию, и теперь ей нелегко было находить столь же веские причины, из-за которых человек его возраста и ответственности Обязан был понимать, что его долгом было оставаться дома и заботиться о жене. «Невероятно!» — заявила она. «Но доктора считают, что произошли изменения к лучшему». «Да», — ответил Уолдерхерст. Он стоял, облокотившись о каминную полку и смотрел в огонь. «Она вернется», — монотонно добавил он. Леди Мария уставилась на него. олдерхерст поверил в мистику. Уолдерхерст. «И где, вы полагаете, она пребывала?» Она постаралась, чтобы голос ее звучал ворчливо. «Кто знает?» — сказал он с намеком на былую холодность. «Кто может сказать?» У леди Марии не хватило духу заставить его проговорить то, что он понял. В какие бы высшие сферы ни уплывала умирающая, он следовал за ней до того предела, до которого только может дойти живущий. Пожилой дворецкий открыл дверь и полушепотом осведомился. Старшая няня просила узнать, неугодно было ли вам, миледи, повидать лорда Осуэта перед тем, как его положат спать. Олдерхерст в шоке повернулся к дворецкому. «Лорд Осуэт! Это же его сын!» «Я собираюсь пройти в детскую!» И, повернувшись к Олдерхерсту, осведомилась. «Вы его еще не видели?» «Когда бы я успел?» «Тогда вам лучше пойти сейчас, когда она придет в себя и у нее появятся силы чем-то интересоваться!» то первое, что она будет ждать от вас, восхвалений младенца. Так что вам лучше запомнить, какого цвета у него глаза и волосы. Полагаю, уж три волосины у него отыщутся. Он огромный, толстый переросток с большущими щеками. Когда я вчера увидела его самодовольную физиономию, честное слово, мне хотелось его отшлепать. Ее описание было не совсем точным, но ребенок определенно был крупный и здоровенький, как заметил Уолдерхерст. Совсем недавно... Он стоял на коленях у постели, на которой лежала почти безжизненная статуя, и призывал ее душу вернуться. А теперь он очутился в пропахшей фиалковым корнем теплой комнате, где жизнь только начиналась. В камине, перед которым стояла высокая, ярко начищенная заградительная решетка, весело пылал огонь. На решетке грелись мягкие пеленки, здесь же стояла вся укутанная в кружеваколой белька, корзинка с какими-то серебряными и золотыми коробочками, бархатными щеточками и губками, И еще какими то предметами назначения и названия которых он не знал он еще никогда не бывал в таком месте и чувствовал себя неловко но при этом был непонятно растроган что было для него совершенно ново их встретили две женщины у одной на руках было то что он пришел посмотреть оно завернутое в белое покрывальце слегка шевелилось женщина державшая это почтительно ждала когда леди мария приоткроет его личика смотрите сказала она, скрывая восторг за своим привычно саркастическим тоном. понятия не имею, как вы поведете себя, когда Эмили заявит, что он ваша копия. Сама бы я не знала, как себя при таких обстоятельствах вести». Олдерхерст вдел монокль и уставился на то, что ему показывали. Он и не подозревал, что мужчины в такие моменты испытывают совершенно необъяснимые чувства. Он изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Хотите его подержать?» — осведомилась леди Мария. Она сознавала, что в голосе ее звучала ирония. Лорд Олдерхерст слегка отступил назад. «Я... я не знаю, как это делается», — сказал он, рассердившись на себя. Ему очень хотелось взять это на руки. Он жаждал ощутить его тепло. И он ясно осознал, что если бы он был один, он бы вынул монокль и прикоснулся к этой щечке губами. Два дня спустя он сидел у постели жены, глядя на ее закрытые глаза. И вдруг веки затрепетали и поднялись. Глаза казались огромными на бледном исхудавшем лице. Эти глаза нашли его и уже смотрели безотрывно только на него. В них постепенно разгорался свет. Он боялся пошевелиться и сказал так, как говорил до этого, тихо. «Эмили, Эмили». Ее голос был не громче дыхания. «Это были вы», — сказала она.